К вечеру бои на улицах не стихли, а наоборот усилились. В них валились те, кто до этого момента все еще сомневался и не мог сделать выбор. К тому же с разных сторон в Искарину прибывали вооруженные отряды из ближайших окрестностей, дабы поддержать ту или иную из противоборствующих сторон. Известие от Сельта Фернан получил в сумерках, когда уже и не рассчитывал услышать о том, что вору удалось совершить невозможное. А ему удалось. За святого августа было суждено оказаться в святая святых монастыря благочестия. Пришла пора нанести последний удар и сыграть завершающую ноту. Мартис Денария и часть маленькой армии Де Вольга, 40 гвардейцев его светлость отправила охранять свой особняк, собрались в рискованное путешествие в центр столицы. Туда, где обстановка была неизвестна, а сведения, поступавшие из тех или иных источников, оказывались слишком противоречивы. Трижды их останавливали, но им везло, это оказывались сторонники короля, и после многочисленных вопросов подозрительных взглядов отряд пропускали дальше. Они почти достигли своей цели, оставалось проехать всего лишь квартал и городской парк, когда неприятности настигли отряд. — Что там? — спросил сеньор Девареда. Улицу преграждали то ли деревянные щиты, то ли попросту выдранные из заборов доски. Кажется, славные горожане начали возводить баррикады. — провормотал Фернан, но снежную предусмотрительно придержал. В густеющих летних сумерках можно было разглядеть лишь людские силуэты, но определить форму или хотя бы увидеть, какого цвета повязки на их руках, не представлялось никакой возможности. — Нам лучше поискать другую дорогу, — бросил герцог. — Согласен. Маркиз не считал, что следует рисковать и лезть на рожон. До сих пор ни бунтовщики, ни сторонники короля не имели четкого централизованного руководства и действовали на свой страх и риск, порой даже не зная, кто контролирует ту или иную часть города. Покинуть улицу они не успели. Щиты рухнули, и Фернан увидел десятки мерцающих огоньков. «Берегись!» – заорал маркиз, и тут же раздался слитный залп мушкетов. сеньора де Суоза спасло лишь то, что впереди него и герцога находился живой щит, как минимум из 20 солдат. Они-то и остановили смерть своими телами. Кричали застегнутые враспло гвардейцы и визжали раненые лошади. — Уходим, уходим! — рявкнул Фернан, стараясь перекричать поднявшийся гвалт. Он направил Снежную на перпендикулярную улочку, надеясь, что люди последуют за ним. Получилось. Никакой паники. Свита герцога была слишком опытна. Окружив его светлость плотным кольцом, уцелевшие гвардейцы устремились прочь. Фернан гнал лошадь до тех пор, пока баррикада с неизвестными стрелками не осталась далеко позади, а впереди не показался городской парк. Только сейчас силы оставили герцога де Вольга. Потеряв сознание, он рухнул из седла на землю. «Его светлость убит!» – озарал кто-то из гвардейцев, к сеньору де Вредо бросилось несколько человек. «Ранен! Хвала спасителю!» «Лекаря! Максика!» Надрываясь, гарпнул маркиз Денария, спрыгивая с лошади и склоняясь над раненым. Выругался. глупое пуля. Правое колено разморжено, штанина намокла от крови. Плохая рана. Если все сложится удачно, то Девольга будет хромать всю оставшуюся жизнь. В худшем ему придется ампутировать ногу. Фернан смотрел, как не утративший присутствие духом мастер Максика колдует над раненым. Двое гвардейцев сооружали носилки. Он сможет выдержать дорогу? Боюсь, что недолго. Процедил сквозь зубы лекарь, пытаясь остановить кровь. Но десять минут вытерпит? Да. Отлично, большего нам не требуется. Дорога действительно не заняла у них много времени. Следовало всего лишь проехать через городской парк. Благополучно избежав неприятностей, отряд добрался до особняка кардинала Достанузи. На маленькой площади возле ворот горело шесть больших костров. Так что находящиеся в охранении королевских гвардейцев купе с гвардией его высокопреосвященства сразу увидели незнакомцев и схватились за пики, арбалеты и мушкеты. Нервы у ребят были на пределе, и если бы впереди них не стояло трое клириков, дело вполне могло дойти до недоразумений кровопролития. В одном из отцов-дознавателей Фернан узнал брата Агира. Бордово увидел маркиза и потому вышел вперед и крикнул «Именем спасителя, стойте!» Десоуза послушался приказа, и снежно остановилась, не доходя до бордового палача десяти шагов. — Ваше святейшество, мне срочно нужно увидеться с его высокопросвященством. — Простите, сын мой, но вы выбрали не самое удачное время для визита. Слоно в ответ на слова брата Агиры со стороны центра города донеслись приглушенные расстоянием пушечные залпы. — Его высокопросвященство не сможет принять вас в ближайшую неделю. Его распоряжение... — Отменено им же! — перебил Фернан, отец-дознаватель. Вам лучше уйти, и не гневите спасителя. — Послушайте, брат Агира, василиск сбавил тон. Я должен поговорить с кардиналом, это важно, и для церкви, и для вашего ордена. Я бы сказал, жизненно важно. И видя, что Клирик заколебался, решился. — Вот, здесь бумаги. Я прошу немногого. Просто передайте их, его высокопреосвященству. Думаю, после этого он согласится переговорить со мной. — Хорошо. Клирик взял документы. — Я немедленно передам их и его высокопреосвященству. Но вам придется ждать здесь. Со мной раненый. Его светлость — герцог де Ольга. Ему требуется срочная помощь. — Вашему спутнику придется потерпеть. Он герцог, в нем течет кровь королей, и он верный сын Святой Матери Церкви, дрожащим от ярости голосом отчеканил Фернан, не думаю что спаситель одобрит ваш поступок. Бордовый на миг прикрыл глаза, затем неохотно кивнул. — Да, вы правы, сын мой. Скромный обитель его сок высокопреосвященства примет, сеньора де Вреда. Мы будем молиться за его здоровье. Но вас я прошу ожидать решения здесь. Фернан хмуро кивнул. Отец дознаватель отдал приказ, королевские гвардейцы расступились и находящегося без сознания герцога внесли в ворот особняка старого грифа. А тоже ушел. Оставалось ждать решения кардинала. Надо сказать, что это были не самые приятные минуты в жизни маркиза Денария. Вредный старик мог сбрыкнуть, и тогда всякие надежды расшевелить церковь и переманить ее на сторону роялистов останутся несбыточными. Наконец ворота распахнулись, и брат Агиро подошел к Фернану. — Вас примут, сын мой, следуйте за мной. — А люди во светлости? — Им придется проявить смирение и дожидаться вас здесь. — Капитан, вы слышали? — Да, сеньор, — хмуро бросил гвардеец, — мы будем ждать вас здесь. Ребят беспокоятся за дару его светлости. Думаю, святые отцы приложат все силы и дар спасителя, чтобы вылечить сеньора Девреда. Не так ли, брат Агиро? — Да, — седоласый клирик кивнул. — Мои братья по вере уже делают все возможное. С благословения спасителя нога его светлости заживет. Идемте, сын мой, не стоит мешкать. Вновь знакомая дорожка, Освещенный фонарями внутренний двор, розы. Десооза провели в небольшой, богато украшенный кабинет, расположенный в втором этаже особняка. На этот раз ему не пришлось томиться в ожидании. Ждали его. Увидев, кто сидит за столом, Фернан напрягся и, не сумев сохранить на лице безразличную маску, недовольно нахмурился. Его опять встречал Мигель Александра де Лера, епископ вместо кардинала. Но и это еще было не все. В трех углах залы замерли клирики из неразлучной четверки. Хотя какая она неразлучная? Всего лишь трое. Отсутствовал серый. И в этом не было ничего странного. Жазе и его люди пошли своей дорожкой. Зато присутствие телохранителей старого грифа заставило задуматься. И крепко. До сих пор монахи никогда не оставляли кардинала одного. Епископ Искарино внимательно изучал бумаги. «Корреспонденция серого епископа и И.1. Самобезопасный всех листков, входящих в состав записок святого августа В нем не содержалось никаких тайн, и маркиз Денария до поры до времени мог чувствовать себя в относительной безопасности. Во всяком случае, он на это рассчитывал. Делера оторвался от документов и поднял взгляд на гостя. «Читали?» «Да». Василиска выдержал взгляд клирика. Я не предполагал, что вы знаете старый Иринийский. Епископ вновь углубился в изучение документов. Не знаю, мне их перевели. Где переводчик? Умер. Похвальная предосторожность. Сын мой, у меня к вам два вопроса. Как к вам попали документы? И где остальная часть? Простите, ваше преосвященство, но об этом я расскажу только его высокопреосвященство. Вы не в том положении, чтобы торговаться? Пропала церковная реликвия, и обнаружился она в ваших руках. Ее самая незначительная часть в купе со всяким мусором, если быть точным. Вы не будете разговаривать с кардиналом и ответите на все вопросы. Мне. Здесь. Сейчас. Иначе вы не покинете этого дома. Вы мне угрожаете? — раздувая ноздри, спросил Василиск. Если вам так угодно, — сухо бросил Деллера. На этот раз он действительно не церемонился. И по какому праву? Я дворянин и военный человек. Церковь не может меня судить. — Может. А если решит обвинить вас в сокрытии реликвий и попытке обмана, вы играете с огнем, сын мой. — Пусть так. Если вы выглянете в окно, то увидите, что этой ночью с огнем играет вся Искарина. — Это дела мирские, и речь не о них. Так мы и продолжим разговор. Эти бумаги были взяты из тайника в кабинете Жазы -Наяры. Интересно. Епископ, не ожидавший подобного поворота, откинулся на спинку стула. — И что? Его святейшество не был против вашего присутствия? — Мы его не спрашивали. Фернан позволил себе легкую улыбку. — И каким же образом вам удалось выкрасть бумаги? Один из людей нашего ведомства долгое время жил в монастыре благочестия. Маленькая невинная ложь. Все остальное подсказало воображение Деллера. И как его святейшеству попали бумаги? О шпионе и его преосвященство на время предпочел забыть. У меня нет предположений на этот счет, но факт остается фактом. Их нашли в его кабинете. «Хорошо, предположим, я вам поверил. Вы ответили на первый вопрос, ответьте на второй». Наш человек торопился. Он не мог унести все, да и не знал, что следует брать в первую очередь. «Думаю, недостающие листы вы найдете у Жазе -Наяры. «Что вы знаете?» Если вы о старом желтом листочке, то ничего, сведений слишком мало, да и путано. А вот о личных документах его святейшества у меня мнение сложилось. «Ну, тогда ответьте нам и последний вопрос, почему вы принесли это мне?» «Не вам, а его высокопреосвященству», – мягко возразил Фернан. «Теперь, когда непонимание рассеяно, он согласится принять меня?» «И все же вы не ответили?» Фернан посмотрел клирику в глаза и решился. «Я могу говорить с вами откровенно?» «Считайте меня своим исповедником!» «Ваше Преосвященство, вы не можете не знать, что в данный момент происходит в столице. Заговорщики пытаются захватить трон». «Не вижу связи!» Маркиз вздохнул и начал рассказывать об ордене Монтикора. Епископ Искарины слушал внимательно, но без видимого интереса. «При чем тут это?» Из города доходит сообщение, что войскам заговорщиков помогают люди, обладающие даром Искусителя. Смею предположить, что слухи верны, от отчасти. Вот только они перепутали дар Искусителя с даром Спасителя. На что вы намекаете? Почему среди неразлучной четверки отсутствует гарпия? Дела церкви вас не касаются, сын мой. Вы правы. Дела церкви – только ее дела. Тогда давайте вернемся к уличным боям и магии. Я намекаю на то, что Орден Серых действует заодно с преступниками. Использование дара против Детей спасителей является преступлением и нарушением одной из заповедей. Не так ли? Чушь! Недоверчиво фыркнул епископ, но его глаза говорили в обратном. Он знал, что происходит в городе, но до сих пор не доверял Фернану. Опять возникает вопрос, почему ничего не предпринимает кардинал? Почему он не прижмет на яру к ногтю? Почему? Озарение, как всегда, снизошло неожиданно. А что, если кардинала нет? Что, если он мертв? Вполне разумное предположение. Его не было в прошлый раз, нет и сейчас. Зато телохранители достанузи теперь рядом с Деллера. Но если так, то почему епископ Сиднем сидит в особняке? Почему не борется за власть? Или борется? А если предположить, что смерть кардинала все еще остается тайной, и в церковных кругах о ней пока не знают, то это дает его преосвященству хоть какой-то простор для действий и подготовки удара поэтому он и не обратил должного внимания на закипающий котел из карины, а потом стало поздно. Наяра опередил и атаковал первым. Нет, не чушь. Жазе Наяра был в числе заговорщиков. У меня есть свидетели, которые подтвердят эти слова. К тому же... Помните того человека, что напал на меня на улице святого Шеро? Он Гарпия, а не еретик. А его святейшество сказал, что этого парня убили его люди. Я же видел его несколько дней назад, живым и здоровым. Фернан, все более вдохновляясь, сыпал фактами. Затем выдохся и посмотрел на Делера. «Вам есть еще что сказать?» – осведомился епископ. «Да. Вы успели ознакомиться с содержимым бумаг?» «Отчасти. Тогда вам должно быть известно, что у них. Я бы с радостью услышал это от вас. Если вы потрудитесь, отложить в сторону этот никчемный желтый листок обратите внимание на остальные документы, то увидите, что это счета». Часть денег церкви и ордена крови бриана оседала на руках его святейшества. На мой взгляд, очень недальновидно держать казну в монастыре благочестия. Крысы слишком часто наведываются в его погреба. Напомните мне, как церковь карает святых отцов, ворующих своих же братьев. Епископ был хмур. Сейчас большая часть финансов сосредоточена в руках Гарпий. Интересно, кто допустил подобную ошибку. А без денег Деллера не мог почти ничего. Церковные советы клирики и любят оттуда так же, как и обычный смерть. И это еще не все. Наяра получал щедрые подарки от его светлости герцога Лосского. Поверьте мне на слово, бунтавщик был щедр. Не буду даже предполагать, какой денежный поток устремился в сундук его святейшества, когда де Фонсека стал вице-королем Тулины и взял под свой контроль продажу изумрудов. Но деньги это деньги, они, конечно же, не стоят внимания его преосвященства. Я пришел не за этим. Посмотрите на последний лист. Видите, что это?» «Похоже», — нахмурившись сказал Мигель Алиссандра, «похоже, это выдержки из книги». «Запрещенные, если не ошибаюсь». Епископ Искарины поджал губы, но не стал спрашивать, откуда Фернан знает, что приведенный на листе ритуал взят из запрещенной книги. «Порабощение воли человека, ваше преосвященство, нарушение одного из завета спасителя». Страшное преступление, насколько я помню. Подобные люди не заслуживают даже костра, не так ли? И у меня есть доказательства, что Жаза не только хранил описание ритуала, но и пользовался им. Бедный несчастный фельдмаршал. Все так долго недоумевали, почему верный королю человек вдруг приказывает закрыть дело о смерти маршала турисана и совершает еще много-много глупостей. Ну разве станет человек в здравом уме собирать в столице войска, недруга любимого короля и отсылать лояльные силы в глубокую провинцию. Его святейшество взял волю старика в свои руки, и тот делал то, что ему прикажут. Лосский чужими руками готовил поле для развития заговора, кто будет отменять приказы фельдмаршала. Мы вместе с вами были на приеме по случаю признания герцога и вице-королем Тулина. Да и вел себя странно, им управляли, но даже тогда он решил бороться. Единственным способом избавления от опеки паука посчитал смерть. Прежде чем спрыгнуть с крыши, он крикнул «Ты никогда меня не поработишь!» А незадолго до этого я видел его святейшество и тогда подумал, что он здорово нализался. Во всяком случае, выглядел он именно так. Книги братьев Ордена, которые посвятили свою жизнь выжиганию Ереси, повествуют о том, что сила человека, держащего под своим контролем волю другого, очень быстро тают и он становится похож на пьяного», задумчиво произнес епископ. «То есть вы признаете, что все сказанное мной может быть правдой?» «Я могу это допустить». «А ведь он боится», — неожиданно осенила маркиза, «и не знает, кому можно верить». «Ваше Преосвященство, я ваш друг». «Что?» — брови де лера подскочили. Такого он не ожидал. «Мне вы можете верить». «Верить вам?» В голосе епископа прозвучала горькая насмешка. «У вас просто нет выбора». Лоский решил поставить на яру и у них получился вполне взаимовыгодный союз. Если герцог сядет на львиный трон, он поможет пауку влиять на церковный совет. Его деньги могут многое. Они сделают дорогу Серого к кардинальскому посоху менее тернистой. Наяра, в свою очередь, закроет глаза на переворот и убийство членов правящей династии. Последний случай победы де Фонсека – вопрос времени. На первом этапе правления поддержка церкви будет крайне важна для его светлости. Как видите, оба остаются в выгоде. Один получает посох, другой – корону. Вот только куда приведет эта страну и веру? Человек, который обратил свой дар во зло, принесет в церковь много нового. Можете не верить, но мне не безразлична судьба религии. Раскол приведет к грехам крови, и даже папа не сможет остановить этого. Как говорят, драконам нельзя давать улупляться из яиц, иначе мир сгорит в огне. Я искренне хочу помочь. И какую же вы предлагаете помощь? Его Преосвященство хорошо владел своим лицом. Прежде чем я скажу, вам придется доказать, что вы мне доверяете. Что случилось с его Высокопреосвященством? Епископ молчал долго, как видно, просчитывал варианты. На следующий день после того, как вы с ним говорили, он умер на ступеньках, ведущих к морю. И не смотрите так, мои руки чисты. Он был стар, сердце не выдержало. Я пока скрываю факт его смерти, и это не дает совету действовать. Ваше Преосвященство, я считаю, что вы будете куда лучшим кардиналом, чем Жозе Наяра. Я прошу вас объявить, что все, кто пошел против его величества, не находят одобрения Святой Матери Церкви. Поддержите короля, осудите заговорщиков и призовите одуматься. Это остудит. Многие горячие головы. Пока церковь молчит, может происходить все, что угодно. Но стоит ей сказать слово, только дураки будут спорить с верой и отцами-дознавателями. Те, кто сложит оружие, будут прощены. Остальных обвинят в ереси и поддержке слуг Искусителя. Верные королю люди вас поддержат. С нами у вас есть шанс стать кардиналом. Оказать услугу королю избавиться от своего соперника. Уничтожить серых. Гарпии топчут заветы Спасителя изотвратите грядущий раскол церкви вы поможете нам мы поможем вам фернан сказал последние слова и замолчал он сделал все что мог теперь решение за епископом очень хотелось надеяться что его преосвященство рискнет мигель александра дельлера был умным человеком он понимал что с поддержкой армии у него гораздо больше шансов победить ловкого паука брата агира тяжелая квартира дрогнула и из за нее появился отец дознаватель Потрудитесь объявить святой поход против еретиков и заблудших овец. Поднимите церковную гвардию и всех озаренных. Также сообщите славным монахам ордена святого Луиша, что пришло время войны за веру». Бордовый палач бесстрастно выслушал указания и вышел. «Видите, сын мой, у нас тоже может быть взаимовыгодное сотрудничество». Деллера впервые позволил себе расслабиться, его губ коснулась легкая улыбка. Вы приняли верное решение, ваше высокопреосвященство. Епископ, конечно же, услышал, как к нему обратился Фернан, но не подал виду. Мне следует отдать несколько распоряжений, сын мой. Не согласитесь подождать меня во дворе? Я присоединюсь к вам через несколько минут. Он ненавидел розы, и чтобы избавиться от одуряющего запаха, витавшего в просторном дворе особняка, зашел в часовню. Здесь сорил полумрак. Лишь несколько лампадок чадило в утопленных в стену нишах до десяток свечей горело возле алтаря висящая над ним фигура спасителя купалась в тенях фернан равнодушно скольз взглядом по деревянной фигуре и упреки собственной воли пошел вперед в дремлще часовни у шаги звучали бесцеремонно он не знал зачем пришел сюда уж явно не молиться тому кто сейчас смотрел на него со стены маркиз раздраженный дернул плечом и уже было решил уйти но почувствовал справа от себя Едва заметное движение и резко обернулся. «Графиня де Коста. Железная графиня. Мать Мигеля. Уставшая. Постаревшая. Она сидела на ближайшей лавке и, не отрываясь, смотрела на синьора де Сооза. Фернан не понимал, как он не заметил свою воспитательницу раньше. Маркис не был готов к встрече. С момента смерти Виконта де Турсека он боялся этого разговора и уж никак не ожидал, что это произойдет столь скоро». Василиск просто не знал, что сказать женщине, которая когда-то спасла его от кровников, приняла под крышу своего дома воспитала. «Синьора?» — он не узнал своего голоса. «Как вы здесь?» «Его Преосвященство было столь добр, что предоставил мне убежище. В городе неспокойно. Вы тоже пришли молиться, синьор?» «Нет», — тихо ответил он. Воцарилось напряженное молчание, мучительная минута ожидания. «Как он умер?» — спросила графиня, когда тишина стала невыносима. Фернан вздрогнул, облизал пересохшие губы и начал рассказывать. — Кара Спасителя опять настигла мой рот, — сказала она, дослушав и устало прикрыла глаза. — Я думала, что отмолила, но, как оказалось, нет. — Я... — начал он и замолчал. Графиня как будто не услышала его, продолжила. — Наверное, мы это заслужили. — Вам тогда было двенадцать. Ваш отец и мой муж заключили договор, что ваша сестра Тереза станет женой моего старшего сына, а потом маркиз Донария неожиданно разорвал договор, не объясняя причин. Это было оскорблением и плевком в лицо до Турсека. Такого граф простить не смог и решил отомстить. Я бы и слова не сказала, если бы месть совершил он, но муж решил действовать чужими руками. Это было бесчестно. Я молила его не поступать подобным образом. Спаситель не простит род будет проклят. Но он не послушался и сделал так, как считал нужным. Де Дороса и Де Муоро были направлены на ваш род. То, что случилось дальше, вам известно. дома ваш отец знал, кто явился причиной нападения на ваш род. Кому-то из его людей удалось выжить и отомстить. Мой муж ненадолго пережил маркиза Денария. Зуб за зуб. Она надолго замолчала. Когда появились вы, я посчитала это знаком спасителя. Подумала, что если воспитаю вас как собственного сына, мой род будет прощен. Фернан затаил дыхание. От правды было больно. Лучше бы он не знал. Ошибалась. Наверное, этого было слишком мало для искупления. Даже через годы и кара настигла. Мой сын? Мой младший сын? Сеньора, я... Молчите. В ее глазах вспыхнула ярость. Он сражался за свою правду. Вы за свою. На все была воля спасителя. Вновь тишина, затем усталый голос графини. «Уходите, сеньор, оставьте меня. Я не хочу вас больше видеть». Он не двинулся с места, не зная, что сказать. В груди стыл холод. Сеньор де турсек расценил эти колебания по-своему. «Можете не опасаться. Мой род не будет требовать с вас плату кровью Да и род теперь нет. Младший сын мертв, старший. Говорят, его отряд был окружен Королевской гвардией, и мало кто выжил. Я осталась одна». У меня нет сил для мести. Убирайтесь, сеньор, немедленно, пока я не передумала. Больше говорить было не о чем. Отвесив поклон женщине, заменившей ему мать, он покинул часовню, надеясь, что его уход не выглядит бегством. В районе порта по ночному небу растекалась багровая зарева огромного пожара. Мархиз Денария скривил губы ядовитой усмешки и провел пальцем по шраму. Наверное, те, кто запретил лунному крокодилу отправиться вместе с военной эскадрой к побережью Андрады, теперь очень жалели о своем недальновидном поступке. Пушки корсаров этой ночью сыграли важную роль. Брик, на котором сторонники его светлости подняли флаг мятежа, ушел на дно, так и не успев сделать ни одного выстрела. Затем пристальное внимание моряков было обращено на портовые склады, где бунтовщики хранили часть пороха. Слитный бортовой залп отправил постройки и их содержимое в руки искусителя. Напоследок фрегат артиллерийским огнем поддержал полк легкой кавалерии, который никак не мог пройти улицу, где за баррикадами засели стрелки герцога. Уничтожив укрепление их защитников, корабль Рийный покинул городскую гавань и отправился на западную оконечность бухты. К концу ночи обстановка вновь кардинальным образом изменилась. Клирики сыграли свою роль. Узнав, что церковь приняла сторону короля и пообещала объявить всех бунтовщиков еретиками, многие сложили оружие или же перешли на сторону роялистов. Если раньше численное превосходство было три к одному в пользу людей герцога Лосского, то теперь сражаться с королевскими войсками продолжали лишь самые упертые и глупые, или же те, кому терять было нечего. Гарпии в открытую использовали боевую магию, но озаренные де Лера успешно справлялись с ними. В итоге магических поединков большинство людей из Азанаера оказались уничтожены, а лишь мизерная часть смогла отступить за стены монастыря Благочестия. Силы были практически равны, а потери с обеих сторон ужасающие. Дело решилось в последние ночные часы. К гвардии Даомока, Данунии и Дакаера пришли на помощь сражавшимся за его величество, а вступившие в столицу севера свежие полки Детарде и Дегеда Мощным ударом упрокинули сопротивлявшихся стрелков рота капитана Девадера и полки нерзских кавалеристов и зашли в тыл оставшимся силам Лосского. Большая часть города оказалась в руках раэлистов, и победа стала вопросом времени. Полторы тысячи заговорщиков еще оказывали сопротивление, но запертые в узком лабиринте улицы, обложенные со всех сторон, были обречены. Фернан надеялся, что к концу ночи все будет кончено. Так и случилось. Всяческое сопротивление жестоко подавлялось. Ураганные головы были разбиты. Виконт Лоски, как и многие другие дворяне, вставшие на сторону изменников, убит. Кулак предателей разбился на разрозненные очаги. Летнему дворцу больше ничто не угрожало, и бои, длящиеся едва ли не сутки, постепенно стали стихать. Но и праздновать победу было рано. Отряды недобитков все еще огрызались и пытались вырываться из города. К тому же еще оставались гарпии и жазы Ближе к утру епископ де Лера решил нанести визит в монастырь благочестия. Фернан, неотступно сопровождавший его преосвященство, отправился с ним. Близился последний акт развернувшейся драмы.